Квадратный корень из двух, первый из открытых иррациональных чисел, был известен ранним пифагорейцам и были изобретены остроумные методы приближения к его значению. Наилучшими были следующие. Образуйте два столбца чисел, которые мы будем называть А и Б. Каждый столбец начинается с единицы каждая последующая а на каждой стадии образуется путем сложения уже полученных последних а и b Последующая b образуется путем прибавления удвоенного предыдущего а к предыдущему б так получаются первые шесть пар 1, 1, 2, 3, 5, 7, 12, 17, 29, 41, 70, 99. Для каждой пары выражение 2а квадрат минус b квадрат будет единицей или минус единицей. Таким образом, b, деленное на а, является почти квадратным корнем из двух и с каждым новым шагом приближается к корню из двух. К примеру, читатель может удовлетвориться тем, что 99,7 в квадрате почти равняется двум. Пифагора, личность которого всегда оставалась довольно неясной, прокол назвал первым, кто сделал геометрию частью общего образования. Многие авторитеты, включая Томаса Хисса, полагают, что Пифагор, быть может, действительно открыл теорему, носящую его имя. Согласно ей, в прямоугольном треугольнике квадрат стороны, лежащий против прямого угла, равен сумме квадратов двух других сторон. Во всяком случае, эта теорема была известна пифагорейцам очень давно. Они знали также, что сумма углов треугольника составляет два прямых угла. Иррациональные числа, кроме корня квадратного из двух, изучались в отдельных случаях Феодором, современником Сократа, и в более общем виде театетом, который жил примерно во времена Платона или, может быть, несколько раньше. Демокрит написал трактат об иррациональных числах, но о содержании этого трактата известно очень немного. Платон глубоко интересовался этой проблемой. Он упоминает о трудах Феодора и театета в диалоге, названном в честь последнего. В законах, Он говорит, что общее невежество в этой области постыдно и намекает, что сам узнал об этом в довольно позднем возрасте. Открытие иррациональных чисел, безусловно, имело большое значение для пифагорейской философии.